Глава двадцать первая «В темнице было сыро и пахло плесенью. Меня закинули за решётку, которую захлопнули со скрежетом. Вот тебе и на. А я ведь просто подзаработать хотела и сбежать из замка. Может, действительно, не надо было верить Марусе? Не надо было вообще идти в замок? Я уселась на тюк, который находился здесь. Рядом что-то пискнуло. Холодок пробежал по спине. Только крыс в моей жизни не хватало. Я замерла на месте. Вскоре раздались ещё писки». Я тут же подскочила. Казалось, что крысы меня сейчас как окружат, да как съедят. Вот только ни одной пушистой задницы так и не появилось. Я немного успокоилась, хотя как можно успокоиться в темнице? Холодок начал скользить по телу. И тут за решёткой пробежало нечто. Я вскрикнула от неожиданности. Ай! Кто тут? раздался мужской голос откуда-то по диагонали. Я припала к холодной решётке. Я тут, сказала я. Меня Лиса зовут. «А вы кто?» «Сейвер», – раздалось в ответ. «Приятно познакомиться», – ответила я. «А вас за что?» «Я стражник. Прибыл с королем в замок, а меня тут же сюда кинули». «Ой, я же тоже вчера прибыла, но меня выгнали из замка». «А, так ты та девушка, которую королю ведьмы забрал?» – спросил Сейвер. «Да», – ответила я. И задумалась. «Может, зря я людям сейчас доверяю?» «Впрочем, у меня все равно выбора не было. Уже кинули в темницу». Что же Фиона замышляла? А второй стражник? Вас же двое было, продолжила я. Мой напарник попытался сбежать, его отправили в другую часть темницы. У меня мурашки побежали по спине. Я ничего не понимала. Точнее, я поняла одно: король уснул, меня выгнали, а стражников, которые пришли с королём, бросили в тюрьму. Что происходит? спросила я с ужасом. Король ведь спит. Я ничего не понимаю. Вы же с ним пришли, какой смысл вас сажать и убивать? Понятия не имею, ответил стражник. Я задумалась. Может, тут дворцовый переворот хотят сделать? Но ведь король спит, сказала я. И непонятно, когда проснётся, а нас обвинили в этом, продолжил сейвер. Я нервно сглотнула. Меня же, видимо, пожалели, мол, что могла сделать какая-то неизвестная женщина. А вот стражники явно не уберегли. Но ведь это не так, виновата пустота. Да, и от пустоты защищает его величество. Но мы безвольные люди, а король слушается свою любовницу, ответил Сейвер. Как госпожа Фиона скажет, так и будет. Ну, так-то оно так. Но ведь король уснул, потому что не мог справиться и восстановить свои силы после того, как сразился с пустотой, продолжила я. У него такое постоянно? Если честно, то впервые такое, ответил стражник. «Но вы и сами видели, сколько было той пустоты. Я удивлён, что мы сумели до замка добраться, а не рухнули на тот же город. Я поёжилась. Да ещё не хватало, чтобы нас размажило на какой-нибудь площади. Но всё уже прошло, мы в замке, и мы долетели. Я прижала пальцы к глазам и помассировала веки. Надо было что-то делать, ибо сидеть здесь в темнице и слушать писк крыс не особо хотелось. Да и надо бы разбудить короля, ведь только он мог бы помочь мне. Ну или сбежать из замка». И так жалко, что подставила таких хороших людей, как Маруся и Конюх Тодор. Маленького Азура тем более жалко. «Это точно», – ответила я. «Но ведь он проснется. Он не может спать, пока есть пустота. Его Величество не единственное, кто может нас защитить от пустоты. Есть и другие драконы. Но он король, и мы должны в него верить», – ответил Стражник. Я тяжело выдохнула. Логично, что тут не один Фелонг-дракон. «Но все так странно». Хотя с другой стороны, вот его величество покинул замок, ушёл куда-то, а вернулся обратно с какой-то непонятной женщиной, при этом его тут же вырубило на пороге замка. Естественно, что за короля все испугались. Только Фиона поступила недальновидно и выгнала меня в первый день, а я вернулась, и тогда она уже кинула меня в темницу. Всё логично и понятно, почему все так поступали, только мне от понимания этого легче не становилось, а значит, надо было как-то отсюда выбираться. Я потрогала решётку, попробовала её потрясти. Крепко зараза стояла. Отсюда вообще реально выбраться? спросила я у сейвера. Ну, у меня ещё есть надежда, что его величество проснётся, если вы об этом. ответил сейвер. Я тяжело вздохнула. Я имею в виду, может, тут проходы какие есть? продолжила я. Ну там вынести решётку или ещё где поковыряться? Тут всё строилось на славу. Нельзя было, чтобы заключённые замка отсюда выбрались. К тому же тут когда-то и еду хранили, когда её было слишком много и склады не справлялись. Я поёжилась. Так вот почему тут крыс так много бегало. Видимо, помнили тот пир, что им тут устроили. Вот только я не хотела становиться для них деликатесом. Я обошла свою клетку, но не нашла ни одного намёка на то, как можно было бы сбежать. Хотя погодите. Вот оно. Я подняла с пола кусок камня, весьма крепкий. Но тут послышались шаги. Я закинула камушек в тюки и тут же прикрыла его, чтобы было незаметно. Возле решётки появилась женщина лет 50. В её руках был поднос с едой. Она опустилась перед моей решёткой и подпихнула поднос поближе. "Спасибо", сказала я. Слюнки собрались во рту, а желудок заурчал. Женщина с ужасом посмотрела на меня и тут же отскочила. "Меня не стоит бояться. Не смей меня заражать, подлое порождение пустоты", взвизгнула она.